Глава тридцать пятая. Столкновение в темноте. Лондон — место для раба достаточно интересное. По существу же он был в те времена не что иное, как обширная деревня, грязная и с домами, крытыми в большинстве случаев соломой. Улицы были кривые и немощеные. Население состояло в большинстве своем из оборванной черни и великолепного рыцарства в блестящем вооружении и перьях. У короля был здесь дворец. Он посмотрел на него издали, вздохнул и, вероятно, ругнул в тихомолку жалкие порядки и незрелые законы шестого столетия. Мы встречали знакомых рыцарей и вельмож, но они, конечно, не могли узнать нас в наших отрепьях, и, вероятно, не узнали бы и в том случае, если бы мы окликнули их, даже не ответили бы, потому что считалось неприличным разговаривать с рабами в цепях. Сенги проехала в 10 ярдах от меня на муле. Вероятно, отправилась на поиски меня, подумал я. Но больнее всего поразило моё сердце то, что я увидал у нашего старого барака, когда мы смотрели на человека, которого кипятили в масле за подделывание пенни. Я увидел газетчика. Но я не мог позвать его. Одно только утешало меня. Существование газеты доказывало, что Кларианс жив и процветает. Я думал, скоро с ним увидится и был преисполнен надежд и бодрости. Ещё одна вещь доставила мне большое удовлетворение. Я увидел проволоки, протянутые с одной крыши на другую, очевидно, телеграф или телефон. Как хотелось бы мне иметь кусочек этой проволоки. Это было именно то, чего не хватало мне для выполнения плана нашего побега. Я хотел освободиться как-нибудь ночью, освободить короля, затем связать и избить нашего хозяина, взять его платье, завладеть рабами и в виде их господ явиться в Камелот. Теперь, когда я познакомил вас с моим планом, вы видите, какой драматический и поразительный сюрприз готовил я обитателям дворца. И я мог бы осуществить мой план, если бы мне удалось достать узкую полоску железа, которая могла бы заменить мне отмычку. Я отворил бы её замок, которым запиралась наша цепь. Но мне не было удачи. Всегда что-нибудь непременно происходило на моём пути. Наконец, явился случай достать отмычку. Один господин, который уже несколько раз приходил купить меня, пришёл опять. Я никак не думал, что он купит меня за цену, которую назначил мой хозяин. Цена действительно была очень высока 22 доллара. Но хозяин упорно стоял на ней и не уступал ни одного цента. Королём много любовались. Потому что он был прекрасно сложён, но его королевская выправка всем казалась неподходящей для раба. Я надеялся, что мы всё-таки не будем разлучены из-за моей высокой цены. Я не рассчитывал принадлежать этому господину, но у него было нечто, что заставляло меня радоваться его приходу. Три стальные пряжки с длинными булавками застёгивали его узкую верхнюю одежду. Два раза он подходил ко мне, Но на такое расстояние, что ничего было и думать стянуть одной из них. В третий раз он подошёл очень близко, и мой замысел удался. Он заметил утрату пряжки, но сказал, что вероятно потерял её дорогой. Торговля очевидно должна была опять кончиться ничем, и у меня совсем уж было отлегло от сердца, когда хозяин махнул рукой и сказал в переводе на современный язык следующее: "Так вот что я сделаю. Мне надоело возиться с этими двумя болванами". Дайте мне 22 доллара за этого, а того я отдам вам в придачу. Король с трудом скрывал свою ярость. Он положительно задыхался и давился, пока хозяин и покупатель продолжали припираться. Ну, я ещё подумаю, буду ждать ответа до завтра в этот час. М-м, хорошо. Завтра в этот же час я дам вам ответ. С этими словами господин ушёл, хозяин последовал за ним. Я воспользовался временем, чтобы успокоить короля. "Ваша милость", шепнул я ему на ухо. "Вы уйдёте отсюда бесплатно, но иным способом. Сегодня ночью мы оба будем свободны". "Как ты это сделаешь?" "С помощью вот этой штучки, которую я украл у покупателя. Я отмкну замок нашей цепи. Когда хозяин придёт вечером на осмотр, мы схватим его, свяжем, заткнём ему рот и изобьём его. Рано же утром выйдем из города как собственники партии рабов". Дальнейший план действий я ещё не рассказал королю, но он был вполне удовлетворён и доволен и этим. Мы, конечно, никому из товарищей не открыли нашего замысла, так как не могли надеяться на их поддержку. Нужно было дождаться, когда они все заснут, и тогда приняться за работу. Конечно, они возились вечером не дольше обыкновенного, но мне казалось, что я не дождусь блаженной минуты, когда услышу наконец их храп. Настроение было нервное, время тянулось страшно долго. пока я делал кое-какие предварительные приготовления. Начать отмыкание раньше, чем все заснут, я боялся, так как необычный звук мог обратить на нас внимание. Даже найти замок цепи я не мог в темноте без шума. Наконец, во дворилась тишина, нарушаемая только раздающимся кое-где храпом. Я принялся за свою работу и скоро был свободен от оков. С глубоким вздохом облегчения я тотчас же стал подбираться к королю, но было уже поздно. Дверь отворилась, и вошёл хозяин с фонарём в одной руке и с дубиной в другой. Я прижался как можно ближе к спящим товарищам, чтобы не дать заметить отсутствие кандалов. Вместе с тем я не упускал из виду хозяина, чтобы выбрать удобный момент и броситься на него. Но он не приближался к нам, а остановился и рассеянно смотрел на тёмную неподвижную массу тел. Очевидно, он думал совсем о другом. Затем, задув фонарь, он задумчиво повернулся к двери и прежде, чем я успела помниться, вышел и затворил её за собой. Скорее, шепнул мне король: "Верни его". Без сомнения, это необходимо было сделать. Я вскочил и в одну минуту был за дверью. Но, к сожалению, улицы и в то время не освещались. В темноте я увидел проходившую мимо меня фигуру. Я мигом набросился на неё и повалил на землю. Мы сцепились и началась борьба, привлёкшая толпу народа. Все проявили живейший интерес к нашей драке и ободряли нас как могли. С большим сочувствием они не могли относиться даже к своей собственной драке. Но вот позади нас раздался шум другого рода, и зрители рассыпались в разные стороны. Приближались фонари стражи, подходящие к нам. Я почувствовал алебарду на спине и понял, что был арестован так же, как и мой противник. Нас повели по направлению к тюрьме. Таково было моё несчастье. Так неожиданно разрушился тонко задуманный план. Я пробовал представить себе, что будет со мной дальше, когда хозяин увидит, кто с ним дрался, и что будет, если нас обоих посадят в общую камеру для буянов и нарушителей закона, как делалось обыкновенно, и что может противник повернулся ко мне лицом. Фонарь провожато осветил его, и я увидел совершенно незнакомого человека.